«Я умираю от голода», — сказал герой, поднимая голову с колен. «Что?» «Да, я голодный». «Значит, ты голодный?» «Да». «Хорошо. Наш водитель. Можешь называть его дедушкой. Все равно мы теперь одна братья». «Вы с ним не братья». «Братья». Я сказал «братья». «Что значит братья?» «Сообщество». «Что значит сообщество? Компания». «Компания, понимаю. Вот я и говорю. Можешь называть его дедушкой». Мы стали очень заняты разговором. Когда я развернулся обратно к дедушке, я увидел, что он снова экзаменует Августину. Промежду ним и фотографией была печаль, и ничто на свете не пугало меня сильнее. «Мы поедим», — сообщил я ему. «Хорошо», — сказал он, держа фотографию в самой близи лица. Сэмми Дэвис наимладше упорствовала в вытье. Только вот что сказал герой. «Что? Вам следует знать?» «Да». «Я... как бы это сказать?» «Что?» «Я...» «Ты очень голодный?» «Да». «Я вегетарианец». «Я не понимаю». «Я не ем мясо». «Почему нет?» «Просто не ем». «Как ты можешь не есть мясо?» «Не ем и все». «Он не ест мясо», — сообщил я дедушке. «Нет, ест», — проинформировал он меня. «Нет, ешь», — соответственно, проинформировал я героя. «Нет, не ем». «Почему нет?» — вновь осведомился я. «Просто не ем вообще». Свинина? Нет. Мясо? Никакого мяса. Бифштекс? Нет. Куры? Нет. Ты ешь телятину? Боже упаси! Абсолютно никакой телятины. Как насчет колбасы? И колбасу не ем. Я сообщил об этом дедушке. И он презентовал мне очень обеспокоенный взгляд. С ним что-то не так? — спросил он. С тобой что-то не так? — спросил я, героя Такой уж я есть, — сказал он. Гамбургер? Нет. Язык? «Так что он сказал с ним не так?» — спросил дедушка. «Такой уж он есть». «А колбасу он ест?» «Нет». «Не ест колбасы?» «Нет, он говорит, что не ест колбасы». «По правде?» «Так он говорит». «Но колбасу?» «Я знаю». «Ты по правде вообще не ешь колбасы?» «Никакой колбасы». «Никакой колбасы», — сообщил я дедушке. Он закрыл глаза и попробовал положить руки вокруг живота, но из-за руля места для этого не было. Он выглядел так, как будто заболел из-за того, что герой отказывался есть колбасу. «Ладно, пусть он сам заключает, что ему есть. Мы пойдем в наиболее приближенный ресторан». «Ты шмак проинформировал я героя. «Ты это слово употребляешь неправильно», — сказал он. «Нет, правильно», — сказал я. «Что значит, что он не ест мясо?» — спросила официантка. И дедушка положил голову себе в руки. «С ним что-то не так?» — спросила она. «С которым?» «С тем, что не ест мясо?» «С тем, у кого голова в руках, или сукой, жующий свой хвост?» «С тем, что не ест мясо. Такой уж он есть!» Герой спросил, «О чем мы разговариваем?» «У них ничего нет без мяса», — проинформировал я его. «Он вообще никакого мяса не ест?» — вновь осведомилась у меня официантка. «Ну, такой уж он есть», — сообщил я ей. «Колбасу? Никакой колбасы», — ответил официантке дедушка, разворачивая головой «отсюда туда». «Может, тебе съесть немного мяса?» — предложил я герою. «Потому что у них нет ничего, что не мяса. Даже картошки?» «Или что-нибудь типа того?» — спросил он. «У вас есть картошка?» — спросил я официантку. «Или что-нибудь типа того?» «Картошку даем только с мясом», — сказала она. Я сообщил об этом герою. «А просто тарелку картошки нельзя получить? Что? Не могу ли я получить две-три картошки без мяса?» — спросил я официантку, и она сказала, что пойдет к повару и осведомится. — Спроси, ест ли он печень, — сказал дедушка. Официантка возвратилась и сказала, — Вот что я имею вам сказать. Мы можем сделать уступку и дать ему две картошки как основное блюдо, но только в сопровождении мяса в качестве гарнира. Повар говорит, что это обсуждению не подлежит. Ему придется съесть. — Две картошки хватит? — спросил я героя. — О, более чем. Мы с дедушкой оба заказали по свиному бифштексу, еще один для Сэмми Дэвисна и младшей, которая становилась все общительнее с ногой героя. Когда еда прибыла, герой попросил меня удалить мясо с его тарелки. «Я бы предпочел до него не дотрагиваться», — сказал он. «Это дало мне по нервам по максимуму. Если хотите знать почему, то это потому, что я посчитал, что герой посчитал, что он был слишком хорош для нашей еды. Я взял мясо с его тарелки» потому что знал, что отец пожелал бы, чтобы я поступил именно так, и я ничего не изрек. Скажи ему, что завтра мы начнем очень